Глава вторая. Ник. Я вернулся домой в несколько расстроенных чувствах. Во-первых, встреча с эльфийской принцессой или с тем, что от нее осталось, произвела на меня гнетущее впечатление. Молодая девушка. И такая трабла. Интересно, она выживет? Симбионта, конечно, хорошо, однако это не панацея. Я прекрасно все понимаю. Они ведь просто роботы. А лечение — сложный процесс, и вовсе не факт, что воздействие через ауру гарантирует излечение. Насколько я понимаю, в первую очередь симбионты воздействуют на энергетические потоки в организме, а потом на остальное. Да и вообще, я слишком мало обо всем этом знаю. Надо бы хорошенько исследовать данный момент. Второй неприятностью было то, что мне не удалось вернуть свой парашют. Возвращаясь домой, я сделал небольшой крюк к месту известных событий, но близко подходить не стал. Слишком много магов на квадратный метр там оказалось. Чувствуя, они приберут непонятный предмет к рукам, а может, кто-нибудь из местных успеет стырить, что для меня предпочтительнее. Я разделся и прилег рядом со спящей Крисой. Мой уход и возвращение ее не разбудили. Полежав немного, Запустил комп на создание информационной подборки с подсаженных жучков. И неожиданно для себя провалился в сон. За пару часов я нормально отдохнул, мозги заработали лучше. На улице смеркалось. Криса все еще спала. Повернувшись на другой бок, я ознакомился со всем, что поступило ко мне через прослушку и было связано с недавними событиями. В принципе, за пару часов ничего особенного не произошло, кроме того, что были допрошены пойманные эльфы. Ну, те, на ком висели мои жучки. Забавно. Гномовские методы допросов без использования специальных средств не особо отличались от подобной процедуры в моем мире. С кем-то разговаривали вежливо, на кого-то кричали, играли в доброго, плохого полицейского. Кто-то из эльфов Спокойно отвечал на все вопросы. Кто-то ерепенился и возмущался. И, как мне показалось, одному из таких дали по почкам. Судя по стону и более покладистым дальнейшим ответам, видимо, это был совсем молодой ушастик. Вообще странно. Воины и маги позволяют над собой издеваться. Но поразмыслив, понял, что до них, то есть до арестованных эльфов, Дошло, что они крупно попали, особенно после того, как им сообщили о состоянии принцессы и смерти некоего эльфа, видимо, их командира. После таких новостей почти все становились шелковыми и смиренными. Но вот с другой группой эльфов, сопровождавших принцессу, разговор был иной. Всем им вежливо предложили пройти сканирование магом менталистам и никто из них не отказался. Правда, маг все-таки был из эльфов, доверенный подчиненный Торвина, так звали брата принцессы. Менталист любезно делился информацией, считанной с арестованных. Вторую группу быстро отпустили, чему поспособствовали факты, добытые магом мозголомом. Оказалось, что группа под предводительством принцессы, Долгое время просто наблюдала за событиями. И почему девчонка не остановила своих? А когда ситуация стала так лихо закручиваться, сопроводители убедили девушку покинуть опасное место. Ну и по дороге они наткнулись на демона. Маги среагировали на то, что демон-маг явно был готов к бою и не скрывал этого. То есть маги и воины, сопровождающие принцессу, вполне адекватно отреагировали на приблизившееся к ним чудо-юдо, под завязку напичканное магией. Самое забавное то, что тот тип даже не остановился, походя, разбив защиту эльфов и поджарив некоторых из них. Больше пока ничего интересного не было. Поэтому я оставил комп накапливать информацию и отключился. Под боком уютно сопела Криса, а у меня сна не было ни в одном глазу. Чем бы заняться? Меня заинтересовал амулет принцессы, благодаря которому она выжила. Мне бы такая штукенция тоже пригодилась. Впрочем, лучше бы необходимость в подобном амулете никогда не возникла. Тут я вспомнил про оружие из подвала Вассы. Аккуратно, чтобы не разбудить Крису, Выбрался из постели, оделся, подобрал брошенное на стол оружие, уселся в кресло у окна и более внимательно стал рассматривать свое приобретение. Самое замечательное — нож с магической начинкой. Я оставил напоследок и занялся мечами. «Эх, хорошие игрушки!» Правда, вряд ли они так хороши против длинных эльфийских мечей. Однако при прочих равных условиях длина оружия имеет большое значение, даже лишний сантиметр клинка может спасти жизнь. И кто мешает сделать эти условия неравными, причем в свою пользу? Тогда и длина клинков не будет иметь решающего значения. Дайте обычную палку в руки мастеру и меч. В руки не у На кого поставите? Тот -то же. А у меня сейчас скорость работы клинками, примерно как у Леона. Скорость передвижений, может даже и повыше будет. Мастерство. Некрасиво, конечно, самого себя хвалить. Можно и переоценить, и пострадать от этого. Но, тем не менее, уровень моего мастерства чуть ниже, чем у Леона. Плюс к этому не разработана обоирукость. Хотя иногда получается действовать обеими руками, но левая не может работать как следует вместе с правой, только в качестве помощницы. С этим, конечно, косяк. Чтобы одинаково работать двумя руками, надо иметь природную предрасположенность. Я же всегда был правшой. Однако с помощью тренировок есть шанс хотя бы немного выправить ситуацию. Дайте помечтать. К тому же не зря ведь я закачал себе в память навыки Леона. Сначала займемся практикой укрепления материала по отработанной технологии. Пора бы самому освоить этот навык. Умник, расскажи-ка, как ты укрепляешь материал? Ага, ага. Понял, не дурак. Давно пора научиться делать это самому. А то все умник да умник. «Я ведь не компьютер тебе какой-то, а самодостаточная личность, вот. И мне совсем не интересно заниматься такой нудной работой». «Не ворчи», — улыбнулся я. «Личность он, ишь ты!» «Есть два способа укрепления материала. Один простой, похожий на тот, что используют местные маги. И посложнее, который использую я. Тебе какой?» «Хм, я задумался». Ну, не будем отступать от канонов обучения. Начнем с легкого. Ага. Только учти, что даже простой метод требует высокой концентрации и упорства. Я бы даже сказал упертости. Ну что, приступим? Так вот. Вариант один. Представь, что весь материал прошит эдакой энергетической сетью, которая по сути и держит фактуру. Представил? Прекрасно. Так вот. Эта сеть действительно является сетью, узлы которые крепятся к материалу. В зависимости от состава материала, она может быть двухмерной, плоской или трехмерной, объемной. Сам понимаешь, чем меньше ее ячейка и больше узлов, тем прочнее получается защита. Это внешняя видимая сторона. Узлы же представляют собой микроплетения, способные приклеиваться или цепляться, как угодно называй, к материальным объектам. Как это происходит на физическом уровне, думаю, смысла рассказывать нет. Умник вывел передо мной схему такого плетения. Несмотря на миниатюрность, оно представляло собой достаточно сложное образование. Тем временем умник продолжал. А вот это плетение, рядом с первым появилось второе, крепеж узлов между собой — Проблема в том, чтобы подобрать, вернее, подогнать первое плетение под материал, который будет укрепляться. То есть такие плетения немного варьируются в зависимости от материала. На многое влияет и размер ячейки. Например, плетения для одежды могут соответствовать ячейкам самой ткани, и она будет достаточно крепкой, чтобы выдержать удар ножа. Насколько я сумел найти информацию именно таким образом, местные маги укрепляют одежду. Вот смотри, передо мной появилась третья структура. Намного грубее первых двух. Видишь, работает, но это плетение не способно масштабироваться в сторону уменьшения. В отличие от моего, мое плетение можно уменьшить для работы с молекулами и атомами. Но ты вряд ли сможешь сделать такое сам не хватит разрешающей способности мозга. «Если использовать биокомп», — прервал я лекцию умника, вспомнив про ту полезную штуковину, которую умник создал в моем мозге. «Хм, а знаешь, может получиться, но я тут вряд ли тебе помогу. Все-таки я не имею прямого информационного доступа к биокомпу. Ну, может, ты что придумаешь?» «Ладно, давай дальше», – решил я отодвинуть этот вопрос в сторону. «Хорошо», – задумчиво продолжил умник, сбитый с толку моим вопросом. «Так вот, самая большая проблема состоит в том, что для достижения лучшего качества необходимый предмет нужно укреплять полностью. Не получится, например, укрепить только кончик меча или только рукав одежды, если только он не пришит после укрепления». «Почему?» Закономерно удивился я и, развернувшись вместе с креслом, закинул ноги на подоконник. Свежий воздух с улицы, напоенный запахами цветов, способствовал расслаблению и вместе с тем концентрации мозга на работе. Но тут работают два отрицательных момента. Такая сеть образует замкнутую структуру, на границе которой начинают действовать некие физические эффекты микромира. Не буду вдаваться в подробности, а оно сейчас не важно. А важно то, что на этой границе происходит ослабление связи между укрепленным материалом и неукрепленным. Неприятно ведь будет, если вдруг у тебя в самый ответственный момент отломится кончик меча. «Ага», — кивнул я. «Только, на мой взгляд, ты немного передергиваешь». «Достаточно сделать границу не сплошной, а...» Ну, читал, наверное, книги по материаловедению из моей библиотеки. Что-то вроде диффузии материалов. Просто сделать укрепленный материал на стыке бахромчатым, чтобы его нити вдавались глубоко в неукрепленный материал. В принципе, ты прав. Однако, помимо этого, остаются другие эффекты, которые внутри сети нейтрализуются самой сетью, а снаружи нет. Почему-то мне кажется что ты вполне в состоянии справиться с подобной проблемой. Так оно и есть. Для меня не составляет труда избежать таких эффектов путем ввода новых граничных плетений. Однако не на 100%. В одних случаях можно предотвратить отрицательное воздействие, в других это не получится, или же результат будет слабым. А кое-где проявляются эффекты обычного характера, не магического. К примеру, Если замагичить твердый предмет наполовину без учета твоей поправки, то образуется граница материалов с различной твердостью, и в точках стыка неизбежно возникнут напряжения. Но, повторюсь, все зависит от материала. В каких-то случаях можно вообще не обращать на это внимания. Ладно, продолжим. Под воздействием данных факторов органика разрушается сильнее всего, а одежда по большей части – производится из мертвой органики. Местные маги просто не знают про эти эффекты, но видят результат и понимают, что для получения качественно замагиченной вещи надо обработать ее всю. Понятно излагаю? Ага, я зевнул. Пока ничего сложного для понимания, но если происходит разрушение органики, не опасно ли для здоровья носить такую одежду? Ничуть. Слишком большое расстояние между одеждой и телом, даже когда ткань достаточно плотно прилегает. И еще, таким способом не получится укрепить живую органику. Например, растение или что-то в организме человека. Сам понимаешь, клетки живые меняют размер, свое положение и так далее. Тут еще один неприятный момент для магов. Дело в том, что вся эта сеть пока полностью не сделана и не замкнута в цельную структуру, неустойчивая. Чуть отвлечешься — расползется. Поэтому, если, скажем, все-таки нарушить уже готовую сеть, пробить материю, то существует вероятность, что вся защита разрушится, пусть и не сразу. Вот. «Угу», — задумчиво кивнул я. «А что с металлами?» «Почему не укрепляют мечи, как это делал ты?» «Вроде бы проще, чем материю». «А вот не скажи», — радостно откликнулся умник. «С одной стороны, вроде бы да. Но ведь маги не видят структуру металла. А там куча примесей, разная структура слоев. Наложишь на глазок такую сеть, причем крупноячеистую, а она вместо укрепления своего предмета изменит внутреннее распределение прочностных характеристик, и все». Крепкий на вид меч при неудачном ударе переломится в совершенно неожиданном месте. Круто. Ага. Но со мной это понятно. Я вижу вглубь, как ваши микроскопы. Могу обходить такие моменты. И все-таки, как мне кажется, если размеры узлов креплений уменьшить до размера кристаллических решеток и атомов, то это уже не будет играть роли. Ну, в целом, да, согласился умник. «Скинешь мне характеристики узлов для различных материалов?» — спросил я, разворачивая в компе программу с моделью магии. «А зачем?» «Хочу попробовать кое-что», — пробормотал я, погружаясь в работу. Умник тяжко вздохнул в эфир и замолчал, выполнив то, что я просил. По опыту он уже знал, что в такие моменты я крайне неконтактный, но напоследок сказал... Но если не хочешь узнать про второй способ... Я поднял голову. Второй? А, точно, ты же говорил. Так что там? Мог бы и сам догадаться, укоризненно произнес умник. Там идет работа через информструктуру объекта. Прорисовываем все связи на уровне этой структуры, чуток инфомагии и вуаля, готово. Причем тут можно добиться еще большей детализации и прочности. Хочешь посмотреть? Ага. Ну хорошо. Перейди на... Какое там у тебя по счету зрения? хмыкнул умник. Информструктуры ты уже видишь. И действительно, перейдя на третье зрение, второе магия, аура и разные виды энергии, третье информструктуры. И посмотрев на кроссовок, находящийся прямо напротив моего носа, на подоконнике, Я увидел густую пригустую, энергетическую, светящуюся сеть, но не однородную, а как бы смятую, разной степени плотности. Какое-то мерцание, от чего закружилась голова. И тут произошло нечто. Я не сразу понял, что это не глюк Бади бадикомпа. Прямо поверх информструктуры появилась надпись на языке атлов «Провести анализ». Впервые биокомп так явно проявился не только при работе в инфосети, но и в реальности. Естественно. Я радостно согласился, но тут меня ждал жестокий облом. Спустя секунду он отрапортовал. Недостаточно ресурсов, не инициализированные модули анализа, после чего надпись пропала и больше никакие сообщения не появлялись. Умник только хмыкнул на мою жалобу. А что делать? Прогресс на лицо, но подтолкнуть его никак нельзя, иначе можно запороть мозг. Ну и ладно, хоть и обидно, однако раз такое дело, имеет смысл попробовать сделать задуманное. И я снова сосредоточил внимание на виртуале бадикомпа. Спустя пару часов я устало отключил бадикомп и аккуратно потер глаза, чтобы не сместить линзы. Дабы отвлечься, прогнал комп на предмет наличия новой информации из жучков. Ничего интересного, за исключением одного разговора. Быстро глянув на идентификатор жучка, сообразил, что он принадлежит принцессе. Говорили, похоже, целители на эльфийском. Но у одного речь с сильным акцентом. Видимо, гном. «Не могу нормально работать!» «Мешают непонятные процессы в ауре принцессы. Если в начале их действие было очень благотворным, то сейчас они только мешают». «Понимаю», — сказал гном. «Явно работа сильного мага. Но, скорее всего, эти процессы были рассчитаны на общее оздоровление организма. Слишком хаотичные действия. Для нашего случая не подходят. Ни диагностировать толком не получается, ни самому поработать». «Да, я с трудом смог скорректировать пару неудачных последствий этого безобразия. Но как все это убрать, совершенно не представляю. Надо настоять, чтобы нашли того мага». «Согласен, коллега, если он сумел поставить такое...» «Я даже слова нужного не подберу, никаких плетений не видно». «То и убрать сможет». «Да, я почесал затылок». Похоже, скоро кое-кто появится по мою душу. Не верю, что меня не вычислят. Как-то я упустил момент, что магам будут мешать мои симбионты. Вернее, их действия. Ладно. Думаю, до завтра время у меня есть. Да и не должно с девушкой случиться ничего серьезного. А пока можно проверить результат моей работы. Точнее, нашей с умником. Что бы я без него мог сделать... Я поднялся, чуток размялся и, выглянув в окно, сорвал веточку с вьюнка, добравшегося по наружной стене до подоконника. Ну что, попробуем? Умник промолчал. Он уже понял, что я своял и особых возражений не имел. Положив веточку на стол, я минут десять формировал нужное мне плетение. Работать решил с инфомагией. Да и вообще что-то я увлекся магией земли. Надо основной упор сделать на инфомагию, как наиболее продвинутую. А остальные энергии использовать только для маскировки своих действий от других магов. Я оглядел получившееся плетение. Вроде правильно. Перегнал картинку на Бадикомп и сравнил с эталонным плетением в модели магии. Поправил пару моментов. Но с богом. Энергия тоненькой струйкой потекла, запитывая плетение. После трех минут работы веточка, с которой плетение было совмещено, шевельнулась. И превратилась в зеленую, остро пахнущую травой кашицу. Еще полчаса работы над корректировками и установками граничных условий и прочей ерунды. И десятая по счету веточка осталась целой. Я достал нож и попытался ее перерезать. Фигушки, не берет ножик. В первом приближении работает, вытер я пот со лба. Ага, а теперь посмотрим, что произойдет дальше, в лес умник. Помнишь про живую органику? Конечно, помню. В принципе, долго ждать не пришлось. Где-то минут через двадцать веточка почернела. Но еще некоторое время продолжала сохранять форму. Затем она расползлась в слизь, дурно пахнущую. Забавный эффект. Весь прикол заключается в том, что я, как всякий ленивый программист, они все ленивы, потому и пишут постоянно всякие программки для облегчения своей жизни, вместо того, чтобы учиться укреплять материал, как положено, решил сделать так, чтобы это происходило автоматически. А в чем, собственно, трудность? Нет. Разумеется, много в чем. Взять хотя бы тот факт, что сам механизм, отвечающий за автоматическое расползание сети по предмету, по сложности на порядок выше сложности самой сети. Из-за своей псевдоинтеллектуальности. Интеллектуальность именно псевдо, поскольку со стороны это выглядит как работа интеллекта, но в реальности дело обстоит совсем иначе. Это как с иллюзионистами. Показывают волшебство, а на самом деле используют точный расчет, прием обмана зрения и соответствующие устройства. Вот и здесь я применил вариацию генератора плетений Крисы. Хотя, по сути, данная разработка у меня далеко ушла от первоначального варианта. Этот генератор создает два вида плетений. Узлы, заточенные под определенный вариант материи, более широкий диапазон, огрубляет их и делает менее стабильными. И плетение связи между узлами. Пришлось доработать и плетение узла. Обосновавшись, как бы прилепившись к своему участку материи, он выбрасывает усики на расстояние длины ячейки. Если они детектируют наличие материала, на который настроены, то передают сигнал генератору. У того запрос ставится в очередь, К сожалению, у него нет многозадачности. И по мере обработки запросов на указанном месте генерируется новое плетение узел, которое сразу же вцепляется в материал. Конечно, есть и ложные срабатывания, неточное определение координат, куда же без этого. Но 70% точность вполне приемлема. Тем более, что если запрос отработан неверно, сигнал от узла никуда не пропадает. И методом подбора, изменяя координаты точки с определенным допуском, генератор доводит процесс до конца. Ну, почти до конца. Я оставил ему 10 попыток в избежании зацикливания. Умник проверил. Сеть получается неоднородной, с лакунами, как у пьяного вязальщика. Но в целом упрочнение все равно выходит лучше, чем у местных магов. Да и размер ячеек достаточно маленький. Не до атомов, само собой. Что-то там перестает работать, но достаточно мелкое. Память лотколба — просто золотое дно по практическим реализациям разных техномагических плетений. Теперь после непродолжительной подготовки я могу достаточно быстро укрепить почти любой материал. Любой? Хм, я достал золотую монету и пару раз подбросил ее на ладони. Царапнул ножом. «Тонкая стружка упала на пол. Золото тут высокой пробы. Достаточно мягкое. Так, ладно, для эксперимента нам ничего не жалко». Я быстро ввел параметры золота в новое, только что созданное плетение генератора упрочнялки, и внедрил ее в монету. Затем, на всякий случай, положил золотой на стол и запитал генератор. «Так». 35 минут для такого объекта — вполне приличная скорость работы. Особенно учитывая, что размер ячейки где-то на уровне сотни атомов золота. Круто! А ведь генератор плетений сам по себе работает очень быстро, если для сравнения взять количество сгенерированных узлов. К сожалению, собственная емкость сети оказалась невысокой. Закачанной в нее инфомагии хватит на... Так... Что там комп скажет? Ага, 346 лет. Это если монета будет просто лежать. А если постоянно пытаться ее деформировать, например, молотком, с частотой раз в минуту, с усилием, получится 52 года. Забавная зависимость. А если взять насос энергии, аля умник. Так, внедрим его в центр монеты. Опа. «Получаем вечную монету!» Теперь поцарапать монету не удалось. Правда, использовать ее по прямому назначению тоже вряд ли получится. Я поглядел на грязь, которую развел на столе. И мне в голову пришла одна интересная мысль. А если внести кое-какие мелкие изменения в укрепляющее плетение? Например, вместо того, чтобы связка, удерживающая соседние узлы, не просто сопротивлялась изменению расстояния между ними, но и сама могла увеличиться в размерах, расталкивая узлы. Благо, для такого действия связку надо поменять совсем чуть-чуть. В задумчивости, подергав мочку уха, я положил на стол монету и приступил к работе. Готово! Я в очередной раз вытер поцалба. Почему-то оказалось... «Неожиданно трудно работать над этой задачей». «Я бы на твоем месте поостерёгся», — с явным сомнением в голосе произнёс умник. «Поосторожней, так поосторожней», — согласился я и выбросил монету в окно. Но так, чтобы её было видно. Приблизив максимальное изображение монеты в бади-компе, стал наблюдать. С минуту ничего не происходило. Затем мне показалось, что в тусклом лунном свете монета шевельнулась. А потом она просто стала уменьшаться в размерах. Слышался легкий треск. Или показалось? Но на последнем этапе процесс пошел все-таки по-другому. С легким хлопком монета раскололась на две неровные части, которые уже явно шевелясь и иногда покручиваясь на месте, в конце концов и стаяли оставив после себя только золотую пыль. — Прикольно! — улыбнулся я. — Вот еще один прототип оружия нечаянно изобретен.